Владимир Панков. Мы едем, едем, едем. Чудесная вещь автомобиль. Садишься и едешь себе, куда глаза глядят. Можно хоть всю жизнь ехать эдак куда-нибудь, все равно куда, и никто тебе слово не скажет. Кругом бескрайние просторы, ни милиции, ни общественности. Еду я тут как-то с ветерком, дышу полной грудью. Напиваю, бодрое мы едем, едем, едем. А вдруг смотрю, стоит на обочине девушка, юная, такая стройная, одета со вкусом и палец автостопом держит. Я, конечно, притормаживаю и распахиваю перед ней дверцу подвести, а нам по дороге надеемся. Я нажал на газы и мы поехали. — А вы хорошо ведете машину, — похвалила меня она. «Нескромный вопрос. Как вас зовут?» «Вика. Виктория. Победа, значит. Представьте себе, все мужчины при знакомстве со мной говорят одно и то же. Теперь все такие начитанные. Простите, а вас как зовут?» «Какое это может иметь значение?» «Имя существует для удобства в обращении. Вам приятно будет, если я буду называть вас эй вы «В таком случае мое имя...» — Михаил. — Миша. — Вот приятное имя. Может, мы для удобства в обращении будем называть друг друга на «ты»? — Верно. Так проще. Зачем усложнять жизнь? Все должно быть просто. Она закурила. — Слушай, а как ты очутилась в этих краях? — прервал паузу я. — Я? Да — Случайно. Счастливый случай, если он помог нам встретиться. Но здесь не души. Я ехал вот так же с одним типом, но потом мы поцапались, и он высадил меня. Из-за чего поцапались? Да так. Не хочешь говорить правильно, а я не хочу знать, что у тебя было до меня. Она вдруг потеплела. А ты хороший, а не то, что тот. Не будем вспоминать о нем. А если мы его догоним, мы набьем его физиологию? На такой скорости? Мы просто обгоним его и помашем ему ручкой. Правильно. Он лопнет от зависти. Ведь у тебя машина гораздо лучше, чем у него. У нас только маловато бензина. А мы будем экономить. Знаешь, какая я хозяйка? У меня каждая копейка на счету. И еще я совсем не трачусь на наряды, а для кого наряжаться, мой любимый будет любить меня. И так, правда? Она прижалась к моему плечу и ласково взлохмачила мои волосы. Дорогая, ты пенишь меня. не своим голосом пролепетал я. Я же рулем. А может, мы остановимся? — Мам, останавливаться нельзя. Нас обгонят другие. — А может, наплевать? Ведь когда любишь, да все наплевать. Ведь ты ведь любишь. Я тебя еще и не разглядел толком. Сейчас на дорогу смотрю. Что мне разглядывать? Вот она я, вся перед тобой. Она рванула заколки из прически, волосы ее осыпались. Ее накрыл глаза. А что ты подаришь мне на день рождения? — спросила Вика. — А что тебе хочется? — Мне хочется... <досит> да мало ли что мне хочется. В первую очередь, конечно, свадебное платье. Ну, такое с блёстками, знаешь. Рукав в шву, воротник, стойка. Хочешь, я тебе нарисую? Она подышала на ветровое стекло и что-то нарисовала пальцем. — Видишь, вот тут валан... — Тут просто прочь, да? — А второе платье? — Как уже второе? — А что? — сделала она наивные глазки. — Да на какие деньги, — вспылил я. — Ну, милый, тебе придется подновлять. Она снова прижалась к моему плечу. — Я и так гоню, не жалея мотора. Но нас, тем не менее, обогнали двое. Сейчас это же пытается сделать и ты Ах, какая у него машина! У меня не хуже. Когда я выжму из нее все, нас никто не сможет догнать. Видишь, он уже отстает. Отстаю, сказала она с сожалением. Куда ты смотришь? С беспокойством спросил я. Я? Да я никуда не смотрю. Мне просто нравится его номер. что уже и на номер посмотреть нельзя. «Да ты что, кажется, рим будешь меня к нему?» Она достала зеркальце и стала вызывающе пудрить нос. «Для кого это ты наряжаешься?» «Наряжаюсь?» «Ха! Как же с тобой нарядишься? Как селок тебе в вашу руголу, я еду». «Перестань подмигивать этому кретину». «Господи, как ты выражаешься! Не умеешь себя вести?» «Я умею водить машину, если я этого достаточно». А мне этого недостаточно. Что я вижу из окна твоего драндулета? Театр я вижу, кино я вижу. У тебя даже телевизора и то тут нет. Надо было раньше думать. Я ведь предупреждал, что я тебе не подарок. Вот. Сейчас мы станем выяснять, кто кого осчастливил. Господи, и зачем я села в этот автомобиль? Всю жизнь жалеть буду, но никогда тебя не упрекну. — Помолчи, ты отвлекаешь меня от дороги. — Вот. Сейчас ты в кого-то врежешься, а я еще виновата буду. — Помолчи, я прошу тебя. Если ты не замолчишь, я за себя не отвечаю. — Ты? — Да что ты можешь? На что ты способен? — Замолчи. — Не замолчу. Я взвыл от ярости, взвыли тормоза. Машина резко остановилась, и мы оба ударились по инерции о ветровое стекло. — Негодяй! — крикнула Вика. — Ты меня посмел ударить? Она выскочила из машины и побежала назад, придерживая одной рукой шишку на лбу, а другой останавливая следовавший за нами автомобиль, тем самым номером. Дверь автомобиля отворилась, и Вика исчезла в нем. Я не стал даже смотреть им вслед. Я устало сидел за рулем своего драндулета, почти без бензина, с сорванными тормозами, одинокаясь. Никому не нужный. Ах, как часто подводят нас. Неисправные тормоза, — думал я. Из состояния прострации меня вывел низкий грудной женский голос за моей спиной. — Вам плохо? — Быть может, помочь чем-нибудь? — Да, ну вот, латор что-то барахлит. — Кисло улыбнулся я. — Может, подтолкнуть? Она легонько подтолкнула машину сзади, и мотор сразу заурчал. — Подвиньтесь, — попросила она, и деловито села за руль. — Вы сейчас не в состоянии вести машину. — А куда мы едем? — жалобно спросил я. — Куда хочешь, дорогой. — Но я хотел... — Лучше обними свою лапочку, — грудным голосом сказала она и с подъемом запела низким контральта. — Мы едем, едем, едем. Я доверчиво прижался к плечу.